Разве уж я любого спросите, Всяк скажет, что Стесняев Нинни -ни чужого не возьмет. Вдоволь нагулялась ременная плевка По спине главного приказчика. Стесняев в конце инквизиции Высморкался в руку, заплакал жалостно. При акцизе состоял, в люди выходил, Мог бы и в Архангельск перевестись, А тут меня ни за что, не просто что, порют, будто сучку какую. «Молчи, гнида!» — отвечал Гаркушин. «Предвидел я воровство твое. Да не чаялась, чтоб ты столь рано в талант входил. Молчи, а не то до смерти зашибу чергой тебя!» Замолчал Стесняев. Только ляжки его, обтянутые модными панталонами На манер городских, мелко вздрагивали. «А мастера позвал?» — строго прикрикнул Гаркушин. «Незамедлительно! Как изволили просить?» «Так зови его до меня!» Явился шустрый дед с бородой, словно из пакли. «А вот и мы!» — захихикал. «Прибылись!» сама мерку!» — наказал ему Гаркушин. «Да лес клади! Не то я в твой гроб и не лягу, а лесом не обижу. Ежели что...» — Так прикажите только, просмолю его, никакой червяк вас уже не съест. Горкушин встал на цыпочке, даже подбородок задрал. — Вишь, — спросил, — какой длинный я. Не ошибись с аршином своим, простор не мерь, еще при жизни с тобой расплачусь. Снял дедушка с Горкушина мерку, пошептал нужные цифры, чтоб запомнить до дому, Снова захихикал. а весельчак! Чего тебя разбирает? Спросил Горкушин, поднося ему чарочку. Дедушка мигом ее простал, Мотнул бедовой головушкой. Не скучно жить, сказал, Коль вокруг меня все помирают, А мимо меня ни один покойник не проскочит. А я человек веселый, верно. от того и в гробовщики пошел, Чтоб солидность приобресть. А с молодым, ну, почитай, никакого сладу не было. Палец мне покажут. Я так и зальюсь от хохоту. хи хи хи В тот вечер, когда Никита возвращался от липочки, Гроб уже стоял в сенях. Приказчики, прыская в кулаки, смотрели, Как их грозный хозяин примеривается к новой домовине. Тимофей Акимыч Брал на тот свет подушку помягче, пуха лебяжьего, Крутился в гробу, вздыхал, Потом руку себе о гроб занозил. «Разве это мастерство?» Вздыхал, выкусывая занозы из руки, Как собака из лапы. «Коженный норовит только б деньги урвать, А мастерства высокого не увидишь».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 Вот понесут меня в этом ящике пятками вперед. А зачем жил, а? Зачем лесу поворубал столько? Зачем камня наломал горы? Неужто ради только того, Чтобы я в том тесном сундуке под конец лежать? Смерть, — отвечал Никита, — Есть органическое отмирание клеток. После чего прекращается деятельность функции организма. И вот, пожалуй, все. Так говорит наука. Дураки твою науку придумали. А ты тоже дурак, коли повторяешь. Смерть, она, брат, духовна, а не телесно страшна. Телом-то я помереть согласен, а вот душой — никогда.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 Пил жидкий квасок из деревянного жбана, Читал в мусоли пальца какую-то книгу староверческого письма, Протяжно вздыхал по ночам, оглашая дом загадочными восклицаниями. Если б кто знал, если б мне знать, никто не знает.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 — А чёрт-то велик был? — спрашивал отец Герасим. — Да не, махонький, посогурец всего, а цвет-то какого? — Быть-то зелёного. — Велика премудрость Господня! — вздыхал откусывая от пряника пенежский батюшка. Однажды Горкушин настойчиво постучал в стенку, вызывая к себе Никиту. Горкушин лежал на высоких подушках, вытянул вперед длиннющие руки, сползли рукава домотканной рубашки и обнажились исхудалые, но еще выпуклые мышцы. «Во, студент, — сказал он, — руками, бывал, чего только не умираю, а потому не боюсь, правду говорю». На большую дорогу с кистенем хаживал. Голодным же не помогал, Потому как, когда я голодным был, Так мне куска хлеба никто не бросил. Ну и храмов пышных в отпущении грехов себе Тоже не возводил на горах высоких. Храмы на Руси красивые и благолепны, да, А земля худая и печальна. Замолчал ненадолго, снова заговорил. Ничего не жаль, сына вот, сына мне жалко. И, поднимаясь с подушек костлявые взлохмачены, закричал в ярости, за что они его? Вот ты, студенты ответь, за что? Я перед смертью хочу правду слышать. — У каждого своя правда, — ответил Никита неохотно. — У царя своя, у меня своя, у вас, Тимофей Акимович, тоже своя. На мою не похоже, на сыновью, видно, она тоже не походила.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 Учитель словесности был, он в Казани университет закончил. Так он говорил, что многие девушки едут в Казань, чтобы в тамошнем институте учиться. Что ж там за институт для девец? Повивальный, смутилась Липочка, густо покраснев. Никита встал. Если бы мне кровить жизнь по-новому, я бы вообще не учился ни в каких институтах, ни в каких университетах. Учиться надо в жизни. Слепые котята, что мы знаем? Там разные формы, постулаты, правила, казуистику речеговорений. Ладно, — с горечью отмахнулся он, — ошибка уже совершена. Мы выступали за народ, совсем не зная его. Нам было плевать на и яровые, о которых толковал мужик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 когда кто-то последним выстрелом закончит наше дело. Когда Земельницын вернулся домой, на крыльце его уже поджидал перепуганный Стесняев. С ног сбился, вас разыскивая. Фейкиныч до себя просит. А что случилось? Отходит. Уже причаститься приняли. Увидев сыльного, Горгушин сказал —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 Глашка снова садилась в угол, а он опять просил ее. «Девонька, дай губы смочить. А вот не дам. Коли умираете, так и умираете в порядке». «Подойди, солнышко, селов не стало, горит все». Глашка шмыгла носом, вытирала нос рукавом сарафана. «Вот и мучайтесь, если бы не хватали меня». Так хлеба и кваску вам поднесла. Пожалей ты, старика, милая, И не просить, — отвечала Глашка. Пожалей ты меня, девонька. Но девка спокойно доживал свой хлеб, Допила квасок. А когда подошла к постели, Горкушин лежал холодеющий и тихий. Невозмутимо взирал он в потолок, По которому бегали огромные черные тараканы. До не сразу дошло, что перед ней лежит мертвец. «Караул!» — завопила она. «Упокоился! Упокойничек!»